Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Читает Ярослав Лукашов. Введение. Понятие житейской мудрости имеет здесь вполне имманентное значение. Именно в смысле искусства провести свою жизнь возможно приятнее и счастливее. Искусство, руководство к которому можно было бы назвать также в демонологии. Это будет, следовательно, наставление в счастливом существовании. А это последнее, опять-таки, вполне можно было бы определить как такое существование, которое при чисто объективном рассмотрении, или, вернее, так как здесь дело идет о субъективном суждении, при холодном и зрелом размышлении, заслуживало бы решительного предпочтения перед небытием. Такое понятие о счастливой жизни показывает, что мы держимся за нее ради нее самой, а не просто из страха перед смертью. Отсюда же следует далее, что мы желали бы, чтобы она длилась вечно. Возникает вопрос, соответствует ли человеческая жизнь понятию о таком существовании, да и вообще может ли она ему соответствовать. Моя философия, как известно, отвечает на этот вопрос отрицательно, тогда как эвдемонология предполагает положительный ответ на него. Ведь она исходит как раз из того врожденного заблуждения, разбор которого начинается 49 главой в том и втором моего главного произведения. Поэтому, если я все-таки принимаюсь за такого рода сочинения – Мне надлежит совершенно покинуть ту высшую метафизико-этическую точку зрения, к которой, собственно, должна вести вся моя философия. Все, следовательно, приводимые здесь рассуждения основаны до известной степени на компромиссе, именно поскольку в них удержана обычная эмпирическая точка зрения и сохранено ее коренное заблуждение». Таким образом, и ценность этого трактата может быть лишь условной, так как само слово «эвдемонология» представляет собою не более как эвфемизм. Он нисколько не притязает также и на полноту. С одной стороны, сама тема неисчерпаема, а с другой, в противном случае, мне пришлось бы повторять уже сказанное другими. Я могу припомнить, только одно сочинение, написанное с подобной же целью, как предлагаемые афоризмы, а именно весьма поучительную книгу Кардано о пользе, какую можно извлечь из несчастий, которой и можно пополнить то, что дано мною. Правда, и Аристотель вставил краткую эвдемонологию в пятую главу первой книги своей «Риторики». Она вышла у него, однако, очень пресной. Я не воспользовался трудами своих предшественников, так как компилирование не моя специальность. Тем более, что при нем утрачивается единство точки зрения. Это главное условие для подобного рода произведений. В общем, конечно, мудрецы всех времен постоянно говорили одно и то же. А глупцы, всегда составлявшие огромное большинство, постоянно одно и то же делали. Как раз противоположное. Так будет продолжаться и впредь. Вот почему Вольтер говорит, мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его.